Глава 42. Грэлин стоял в темном трюме пустельги, вытащенный на берег корабль сильно накренился на правый борт. Гулкой помещение уже успели освободить от множества ящиков и бочек, начисто вымели даже сено, которым были высланы бывшие загоны кальдера и баашали. Рыцарь стоял перед озером морской воды, заполнившей кормовую половину трюма. Вдоль кромки, натекшей туда воды, нервно расхаживал кальдер. Вид у Варгра был столь же обеспокоенный, как и у Грейлина. Требовалось не только заделать огромную дыру, пробитую в борту взрывом, когда пустельга рухнула в море, основательно пострадало и днище. Громкая ругань обожгла Грейлину уши, вторе его собственному мрачному настроению. Обернувшись, он увидел, как из люка в настиле вылезает Дарант, поднимаясь из междудонного пространства, тоже почти полностью затопленного. Выбравшись на доске настила, пират встряхнулся, как искупавшаяся собака. На нем были одни лишь широкие штаны, которые промокли насквозь. Темные волосы прилипли к голове. Несмотря на купание, руки у него были до локтей перемазаны чем-то черным и маслянистым. Такие же темные полосы виднелись и на груди. «Удалось освободить кормовую горелку от креплений?» — спросил Грейлин. Дарант нахмурился и махнул в сторону люка. «Только потому, что шии никогда не приходится дышать. Ей удалось проползти под водой и открутить болты голыми пальцами. Представляешь?» Он приподнял брови, явно впечатленный и наверняка завидующий. «Она вытащила горелку на берег, где я смог осмотреть ее на предмет повреждений». «И...» «Лопнувший топливопровод, пара погнутых тяг, у меня достаточно запасных частей, чтобы починить ее». Дарренто мрачно посмотрел на Грейлина. «Только вот зачем попусту проливать пот?» Грейлин понимал его уныние. «Сколько быстропламени осталось в запасных баках!» «Может, его и хватит, чтобы удержать шлюпку Брейль на лету сутки или около того, но явно недостаточно, чтобы поднять воздух пустельгу. По и это если бы у нас было достаточно ткани, чтобы залатать наш продранный пузырь!» По пустому трюму эхом разлетелся крик, который донесся сверху винтовой лестницы, ведущей в рулевую рубку. «Идите-ка посмотрите на это!» — окликнул их оттуда Джейс. «Наверх, на среднюю палубу!» Голос его звенел от волнения и чего-то такого, чего Грейлин не чувствовал уже целую вечность. Надежды. «На что смотреть-то?» – Зарал Даррент. «Ты должен это сам увидеть!» Джейс тут же исчез. Обменявшись раздраженным взглядом с Грейлином, Даррент махнул в сторону трапа. «Если этот чудак опять хочет показать нам какую-нибудь новую птицу или рыбу, я поджариваю яйца на остатках нашего быстропламени». Грейлин вполне его понимал. Джейс и Крайш провели последние дни, исследуя чудеса приюта и обсуждая тысячи тем. Эта восторженная болтовня начала уже всех доставать, особенно учитывая их бедственное положение и мрак, окружающий все эти смерти. Во время нападения пират потерял четырех человек. И все же молодого человека что-то всерьез разожгло. Грейлин жестом приказал Кальдеру оставаться внизу. Варгар подошел к своему свежевыметенному загону, обнюхал его, а затем задрал лапу, вновь заявляя свои права на это место. Грелин с Даррентом поднялись в рулевую рубку и вышли через дверь бака на открытую среднюю палубу, где пришлось пробираться между искромсанных останков гигантского газового пузыря. Большую часть его ткани уже собрали и сложили по левому борту, придавив витками толстых стальных тросов. Одна из разделенных перегородками секций пузыря осталась неповрежденной и висела над головой, все еще раздуваясь от летучих газов. Дарент бросил на нее взгляд, уныло покачав головой. Ему не требовалось поднимать еще один неприятный вопрос. Даже если бы и удалось починить остальную часть пузыря, в здешних краях не имелось ни одной газокурни, позволившей бы заправить его свежим газом. «Давайте сюда!» — окликнул их Джейс, который опустился на колени рядом с Феном и Крайшем, едва не уткнувшихся друг в друга головами. Над ними теньги нависал Райф, опираясь на костыль и чуть поджав раненую ногу. Даже Мерик тоже переминался поблизости, прикрыв рот ладонью. Заметив их, Райф махнул рукой, призывая подойти ближе. «Вам и вправду стоит на это взглянуть!» — Грейлин нахмурился. «Что тут происходит?» Пройдя по доскам, они с Даррентом присоединились к остальным. Фен отодвинулся в сторонку, демонстрируя то, что так привлекло всеобщее внимание. Крайш склонялся над крошечным летучим пузырем размером с тыкву, сшитым из разномастных лоскутков ткани. Под его открытой нижней горловиной висела на сплетенных нитках крошечная оловяная чашечка, над которой плясали язычки пламени. Джейс быстро заговорил. Я вспомнил, как читал историю человеческих попыток подняться в воздух в одной старой книге еще в обители. Там говорилось о чем-то подобном. Он махнул краешу, который удерживал эти тонкие нити. Покажи им!» Алхимик разжал пальцы, и маленький пузырь вместе с пылающей чашечкой чудесным образом оторвался от настила, проплыл мимо их плеч и продолжил подниматься вверх. Грейлин отступил на шаг, наблюдая, как тот взмывает все выше в небо. «Что это за алхимия такая?» — изумился Даррент. «Ничего, кроме горячего воздуха», — с явным восторгом объяснил Джейс. «Теплее того, что его окружает». Все еще стоя на колени, Крайш посмотрел на них снизу вверх. «Он действует точно так же, как летучие газы корабля. Так что мы вполне можем воспользоваться и таким методом, особенно после того, как преодолеем этот теплый разлом и опять войдем в холодную тьму. Чем холоднее окружающая среда, тем сильнее будет подниматься такой нагретый пламенем воздух». Грейлин сразу же определил целое множество проблем, связанных с подобным начинанием. Даррент явно успел сделать то же самое, принявшись перечислять их. «Для начала нам понадобится гораздо больше ткани, чем у нас имеется. Во время той битвы мы потеряли значительную ее часть». Крайш не только признал это, но еще больше усложнил задачу. «Если мои расчеты верны, летучий пузырь должен быть значительно больше своего прежнего размера». «Если только мы не облегчим пустельгу», — возразил Джейс. «Избавимся от пушек, лишнего груза, разденем корабль до предела, оставив лишь самое необходимое». Но Даррент еще не закончил со своими возражениями. «И чем ты предлагаешь питать это нагревающее воздух пламя? Насколько я понимаю, оно должно гореть непрерывно, чтобы тот не остыл. А в данный момент у нас недостаточно быстро пламени, даже чтобы разжечь всего одну горелку, не говоря уже о том, чтобы разогреть огромный летучий пузырь». Он указал на мерцание пламени высоко наверху. Зная это, я должен поджарить вам задницы за то, что вы только что потратили быстропламя впустую. Мы использовали не быстропламя, объяснил Джейс, вытягивая шею в сторону мерика. Как ты это назвал? Ките Вораван, подсказал пантианец. Крайш повернулся к Даранту. «Это воскообразный жир какого-то огромного морского зверя. Сами видели, как он заполняет осветительные горшки по всему Искару. В деревне есть большие его запасы, хранящиеся в ледяных пещерах», — Джейс кивнул. «Мы уже провели несколько испытаний. Горит он гораздо жарче быстропламени. А в полужидком виде этот вараван легче, чем такое же количество быстропламени, причем хватает его на вчетверо большее время». Несмотря на все сомнения, в душе у Грейлина затеплилась искорка надежды. Он обратился к Даранту. «А не мог бы ты, может, с помощью Джейса и Крайша, найти способ использовать этот вораван для заправки корабельных горелок?» Даррент потер свою редкую бородку. «Может быть», — протянул он, — «если бы этот клятый жир удалось каким-то образом перегнать и разжижить, или если получится подправить сами горелки». Но пират тут же притушил надежду, вспыхнувшую было у Грейлина. «Но должен ли я напоминать тебе об очевидном?» — предупредил он. «У нас все равно недостаточно дерева и ткани, чтобы провести надлежащий ремонт. Даже если я соберу материалы с обеих шлюпок, этого никак не хватит». За решением этого вопроса Грэлин обратился к Джейсу и Крайшу. Но оба ученых просто переглянулись, а затем потупили взгляды на дощетую палубу. Послышался другой голос. «Я знаю, где ты можешь все это найти», — объявил Мерик. Через колокол Грейлин уже горбился на корме плоскодонной лодки, пытаясь укрыться от налетающих время от времени брызг. Впереди него на носу стоял мерик, который держал в руках несколько плетеных поводьев, протянувшихся к паре оркса впереди. Плескаясь в волнах, звери увлекали лодку вдоль береговой линии. «Куда у нас везет?» – прошептал Джейс, озвучивая вопрос, давно не дающий покоя и самому Грейлину. Молодой человек сидел рядом с Крайшем и Дарантом. Мерика отказался сообщить им, куда они направляются, лишь заверил, что это важно. Вытянув шею, Грейлин посмотрел назад на далекие огни Искара, уже почти теряющиеся в тумане. Сейчас они наверняка находились уже более чем в двух лигах от деревни, его терзало беспокойство. Ему не хотелось расставаться с Никс, но стой той осталась Викас. К тому же перед отплытием он отправил к ним в дом Мерика и Фена Скальдером. И все же терпение Грейлин было уже на пределе. Представ, он крикнул Мерику. «Долго еще!» Тот оглянулся через плечо и указал за нос лодки. «Мы уже на месте!» Грелин перегнулся через борт. Участок береговой линии впереди вроде ничем не отличался от тех, что уже остались за кормой. Но тут он заметил крошечный канал, взрезавший песок и ведущий к ледяным утесам. Рыцарь заметил эту полоску воды лишь из-за крошечных отблесков пламени у подножия этой серой стены. Как следует присмотревшись, он, наконец, углядел источник свечения. По бокам от канала, словно бессменные часовые, стояли два высоких осветительных горшка. Мерек подвел лодку к каналу и свернул в его устье. Тот оказался достаточно глубоким, чтобы вместить оркса, и достаточно широким, чтобы по нему бок о бок могли пройти сразу две лодки. Грейлин уставился на воду, прикидывая, не приходится ли регулярно чистить его от песка, чтобы он оставался открытым. Вот только зачем? Мерик наклонился, чтобы разжечь маленький горшочек с вораваном, укрепленный в стойке на носу. Пламя зашипело, затем разгорелось ярче. Джейс наклонился, чтобы лучше видеть. Впереди есть пещера. Грэрин тоже заметил ее, хотя поначалу подумал, что это просто трещина в льду, как если бы этот водный путь был ручьем, вытекающим из утеса. Когда они приблизились к ней, пламя горошка показало, что это действительно вход в колоссальную пещеру. «Это священное место для народа моей жены», — сказал Мерик. «Многие могут сильно разгневаться, если узнают, что я привез вас сюда. Но вы заслуживаете того, чтобы знать правду о нашей общей истории». Оркса протащили их мимо пары гигантских урн из песчаника, пристроившихся под ледяной аркой входа. Сразу за ними языки пламени с носа лодки высветили огромное гулкое пространство. Свет огня отражался от его ледяных стен, освещая сокровища внутри. Джейс ахнул. Даррент чертыхнулся. Пещеру заполняло небольшое озеро, и на берегу его, чуть накоренившись, громоздился огромный летучий корабль, по сравнению с которым пустельга показалась бы карликом. Его наклонный нос вздымался высоко над палубой, оформленный в виде свирепого змея, распростертые крылья которого обрамляли корпус по бокам. «Это огненный дракон!» — воскликнул Джейс, не отводя от него взгляд. «Бывший корабль Реги Синуора!» Грейлин быстро шел рядом с Даррентом, огибая холодный плоский берег, окамеляющий озера, и нес маленький фонарь, высоко подняв его над головой. Перекошенная громада корабля перед ними сильно осела в воду. Вблизи величие огненного дракона заметно поблекло. Корпус его с одной стороны был промят, все густо покрывал иней, включая горы ткани многовековой давности на палубе и массивные петли железных тросов. «Как думаешь, — спросил у Даррента Грейлин, — сможешь наскрести с огненного дракона достаточно, чтобы починить пустельгу?» «Я попрошу свою команду осмотреть его, но после долгого нахождения в этой сырости и на морозе, трудно сказать, насколько сильно гнили лед, повредили все эти доски». «И все же надежда есть, верно?» «Мерик сказал мне, что Наоры как могли сохраняли судно вот уже на протяжении двух столетий». Промасливали корпус, очищали от ржавчины стали и железа, откалывали самые тяжелые куски льда, делали все только, чтобы сохранить эту святыню для потомков. Дарент кивнул, продолжая оценивать взглядом корабль. «Это и вправду целые горы дерева и окры ткани. Думаю, этого хватит, чтобы подлатать бока пустельги и вновь заставить трепетать ее крылышки». «Вам нужно обязательно на это взглянуть!» — окликнул их Джейс. Обогнув изгиб берега, они с крайшим исследовали полосу песка, усыпанную обломками. Повсюду были разбросаны ящики и бочки, выглядевшие так, словно их выбросило на берег после кораблекрушения, что отчасти соответствовало истине. Грейлин и Даррент направились к этой бесформенной куче. Подойдя ближе, пират даже ругнулся. «Ты только посмотри!» Даррент бросился туда, где на песке валялась огромная, высотой им по пояс, корабельная горелка. Судя по всему, кто-то снял ее с корабля. Пират тут же принялся осматривать ее и копаться в каких-то ее потрохах, явно в поисках того, что можно было бы из нее извлечь. Джейс махнул Грейлину, призывая того подойти к Райшу. Алхимик снимал крышку с какого-то бочонка. Приблизившись, Грейлин уловил знакомый пряный аромат. Бочонок был полон темной изумрудной студенистой жидкости. «Это старый китай вораван? спросил он, после чего оглянулся на вход в пещеру, где остался Мерик со своей плоскодонкой и оркса. «И вправду старый», — признал Крайш, помешивая пальцем в бочонке и показывая, что вещество в нем хоть и загустело, но окончательно не застыло. «Хотя я не думаю, что он такой темный от времени, полагаю, что его довели до нынешнего состояния пару столетий назад». «Кто? Рега Синоор?» — спросил Грейлен. «Или кто-то из его команды», — сказал Джейс. «Не забывай, что этот поход Реги был исследовательским, он путешествовал с дюжиной алхимиков». У дальней стены стоит стол, заваленный алхимическими книгами, хотя из-за сырости пещеры они превратились в камень. К счастью, заглавие еще можно разобрать. Крайш кивнул. Они наверняка пытались сделать именно то, о чем мы недавно говорили, экспериментируя с новым топливом для своих горелок. «Только вот добились ли они успеха?» Джейс пожал плечами. «На этом берегу целое множество бочек, и все они пахнут вараваном. И, наверное, на палубе огненного дракона его еще больше». Крайш указал на корабль, на ряды стоявших там бочек. Услышав этот разговор, к ним подошел Даррент, который хмуро посмотрел на открытый бочонок и погрузил в него всю руку, а затем вытащил ее. Позволил вязкой жидкости просочиться между пальцами. — Вон та горелка основательно переделана, — сообщил императ. — Топливопроводы толще, наверняка для того, чтобы свободнее проходила эта более густая дрянь. «И задвижка на жерле заметно более массивная. Думаю, для того, чтобы этот вараван не вырвал ее к чертям собачьим». «Как думаешь, у них получилось?» — спросил Грейлин. «Есть только один способ это выяснить». Дарнт опять полез в бочку, на серо обеими руками. Зачерпнул изрядную порцию варавана и отнес его к горелке, растеряв большую его часть по пути. Впрочем, вылил остатки в горловину для топлива и выждал, пока густая жидкость не просочится в самое сердце устройства. Затем взял у Грейвина фонарь. «Лучше держитесь подальше, ребятки!» — предупредил пират. «Это железка вчетверо старше любого из нас!» Все дружно отступили, но взмахом руки Даррент велел им отойти еще дальше назад. Наконец, удовлетворившись, он открыл фонарь, поджег его пламенем какую-то старую щепку и поднес ее к топливному крану. Открыл клапан настолько, чтобы показалась единственная капля зеленого варавана и поджег ее своим импровизированным фитилем. Когда та занялась, Даррент быстро закрыл клапан и попятился назад. Далеко он не ушел. Тяжелая горелка с оглушительным грохотом подскочила, почти оторвавшись от песка. Даррент споткнулся и упал на спину. Перед ним из-за направляющих щитков горелки выстрелил огненный сполох, а затем буквально через миг оттуда вырвалось ровное длинное пламя, взрывев под стать названию корабля. Так яростно, что движитель заскользил по песку, подгоняемый драконьим огнем. Врезался в озеро, пропахал по мелководью и исчез под водой, прежде чем остановиться. Под поверхностью воды продолжал бушевать огонь. Все опять собрались поближе друг к другу. Грейлин помог Дарренту подняться. Лицо у того расплылось в дикарской улыбке. Все уставились в воду, где все еще ярко плало пламя, вскипая на мелководье. «Сойдет!» — сказал Даррент. Горелка продолжала изрыгать огонь гораздо дольше, чем Грейлин мог себе представить, подпитываемая лишь жалкой пригоршней этого студенистого вещества. К этому времени Мерик уже мчался по пляжу, чтобы присоединиться к ним. Подбежал он к остальным запыхавшись и в панике, явно опасаясь худшего, и лишь разинул рот на кипящую воду, на огонь внизу. Крайш посмотрел на другие бочки, стоявшие вдоль берега. «Выходит, у Реги получилось, но если так, то почему же он и его команда остались в приюте? У них было полно времени, чтобы подлатать огненного дракона». Джейс попытался ему ответить. «Наверное, им не пришло в голову, что летучий пузырь можно наполнить и горячим воздухом». Крайш бросил на него скептический взгляд. Это был Мерек, кто предложил наиболее вероятный ответ. «Наоры боялись Рашке!» Грылин кивнул, сочувствуя дилемме Регги. Никакие пылающие горелки и горячий воздух не помогли бы огненному дракону спастись от обуздывающего напева этой черной орды. Или от их острых когтей. При всех усилиях отремонтировать корабль и изобретательности алхимиков Рега и его команда оказались запертыми в приюте навсегда. Совсем как мы.